132. Март 4. Способности человека приобретаются и зарабатываются им на протяжении многих жизней. Талант и гениальность есть не что иное, как плоды долгих трудов и устремлений. Все приобретается в поте лица. Поэтому зависть бессмысленна. Каждый может устремить усилия свои в желаемом направлении и приобрести любое качество или способность. Люди, путники пути беспредельного, и потому, имея в своем распоряжении все время, которое есть, может достичь человек любой цели. И главное, чтобы сознание было достаточно расширено. Видите сами, как обладая даже многими исключительными способностями, недостаточно расширенное сознание не позволяет реализовать достижения во всей его полноте неразвитое воображение не даст возможности выйти из замкнутого круга обычности даже и при необычных способностях. К чему передача мыслей на расстоянии, если мысли настолько убоги, что и нечего передавать? К чему ясновидение или яснослышание, если сознание ограничено малым кругом понимания? Бывают случаи, когда люди обладают той или иной необычной способностью, но цены ей не знают и не умеют ее применить должным образом, или, что хуже всего, употребляют во зло. Мы настаиваем прежде всего на расширении сознания и очищении от ссора. Для этого и дано людям учение жизни, прежде чем мочь надо знать.